владимир Федорович адоевский индийская сказка о четырех глухих невдалеке от деревни пастух пасовец было уже за полдень и бедный пастух очень проголодался правда он выходя из дому велел своей жене принести себе в поле позавтракать но жена как будто нарочно не приходила призадумался бедный пастух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 Я только схожу домой позавтракать, а как уж позавтракаю, тотчас возвращусь и щедро награжу тебя за твою услугу. Кажется, пастух поступил очень благоразумно. Да и действительно, был он малый, умный и осторожный. Одно в нем было худо. Он был глух, да так глух, что пушечный выстрел над ухом не заставил бы его оглянуться, а что всего хуже. Он и говорил-то с глухим.